Байки о призраках. Хэллоуин — это врата в зиму. Теоретически, ноябрь — это ещё осень, даже листья с деревьев не до конца облетели. Но на практике, с психологической точки зрения, это та самая незримая черта, за которой лежит зима. На другой день после Хэллоуина, когда тыквы уже начинают потихоньку портиться, я обращаюсь мыслями к Рождеству, заготавливаю хворосты поленья, а в «Ночь костров» уже надеваю под джинсы колготки. «Ночь костров» — так называются различные ежегодные праздники, во время которых разжигают костры и запускают фейерверки. Отмечаются в разное время в Великобритании, Ирландии и в некоторых других странах Западной Европы. В детстве Хэллоуин проходил для нас практически незаметно, но теперь к нему начинают готовиться загодя, совсем как к Рождеству. Вернувшись из Исландии, мы обнаруживаем, что приготовления уже идут полным ходом. Соседи по улице украсили окна своих домов вырезанными из бумаги привидениями и летучими мышами, а двери — бумажными цепями и гирляндами из тыкв. В витрине магазина скобяных изделий стоит манекен в чёрной мантии и ужасной маске зеленоватого оттенка с выпученными глазами и искажённым криком ртом. В детстве меня как-то напугали каледовавшие, постучавшиеся в дверь дома моих бабушки и дедушки. Мне тогда пришлось спрятаться за бабушкину юбку, ведь до того момента я в жизни не видела ничего страшнее. А вот Берт, похоже, чувствует себя среди этих персонажей вполне комфортно. И даже ворчит, что в этом году мы опять не украсили дом паутиной из ваты и пластмассовыми могильными камнями. «Мы не празднуем Хэллоуин». Объясняю я ему, когда проходим мимо очередной витрины, полный останков скелетов и отрубленных пальцев. Это не наша традиция. Но почему?» – спрашивает он, и на этом мне нечего ответить. «Должно быть, потому что эта затея кажется пустой тратой денег, нелепый и навязывающей без спросу чужие традиции. Или потому, что этот праздник новый? Возможно, потому что в ночь перед Хэллоуином всегда кажется, что мир вот-вот погрузится в хаос». И всякий раз, как я прохожу мимо группки подростков, мне не по себе. В прошлом году, проснувшись 1 ноября, мы обнаружили, что нашу входную дверь закидали яйцами, и следы их остались на краске. Весь вечер мы прождали тех, кто захочет прийти и угоститься конфетами. И всё ради того, чтобы стать мишенью чьей-то мерзкой шутки. Я попыталась убедить себя, что это чистая случайность, но втайне была уверена, что это не так. Я боялась их этих ребят, притаившихся вне поля зрения, словно призраки моей юности. И они каким-то образом это поняли. Они словно почуяли мой страх». На Хэллоуин привычный порядок вещей меняется, как древним традициям смены социальных ролей, и нищие становятся королями, свергая богачей. Чудовище и шуты из древли были связаны некой лихорадочной связью. И тем, кто не облечён властью, часто позволялось слегка приступить рамки дозволенного, дабы предотвратить более опасные тенденции, ведущие к бунтам и восстаниям. На Хэллоуин юное поколение получает возможность в полной мере выразить свой потенциал шалостей, что, в свою очередь, служит им некой компенсацией, наградой за более сдержанное и спокойное поведение в течение всего года. Для Берта, отставшего на 10 лет от всеобщего повстанческого движения, Хэллоуин — это портал в грядущие зимние вечера, удивительное приключение, когда можно нарядиться в странные одежды и безнаказанно стучать в двери чужих домов. Вот почему он так жаждет принять участие в праздничной мистерии. Это последний шанс наиграться, прежде чем ночи станут короткими, а у него будет гораздо меньше времени для игр. В следующем году — Слышу я свой голос. Мы обязательно всё украсим. Обещаю». Те времена, когда Хэллоуин был всего лишь ночью накануне Дня Всех Святых, и верующие вспоминали о страданиях великомучеников, остались далеко в прошлом. В своей книге «Английский год» ежемесячный путеводитель по национальным обычаям и праздникам от 1 мая до ночи шалостей, вечера накануне Хэллоуина. Стив Роуд отмечает, что к XIX веку приготовление ко Дню всех святых приобрели по большей части характер вечеринок с традиционными играми, вроде вылавливания яблок из воды. Среди прочих развлечений особую популярность приобрели гадания, суть которых сводилась к предсказанию с Нужно было почистить яблоко так, чтобы кожура образовала длинную ленту без разрывов. Лента набрасывалась на плечо, формируя первую букву имени будущего возлюбленного. Девушки жарили лесные орехи, нарекая их своим именем и именем избранника. Если орех отскочит от огня, это плохой знак для семейной гармонии. Но самой странной, даже жутковатой традицией среди девушек было, причесываясь у зеркала, пытаться разглядеть за спиной силуэт своего суженого. Хэллоуине до сих пор звучат отголоски кельтского языческого праздника Самайн, знаменовавшего собой приход темной половины года. В честь него зажигали костры и жгли факелы, и именно в этот день во вздымавшихся в небо искрах пепла, во снах и полете птиц пытались разглядеть будущее. Считалось, что именно на Самайн пелена, разделяющая наш потусторонний мир, особенно тонка. Старых богов ублажали дарами и жертвами, а обманывать фей и лесных духов было ещё опаснее, чем обычно. Это была пограничная точка календаря, временной отрезок меж двух миров, двух фаз года, когда жрецы готовились к переходу за грань. Самим своим существованием Самайн служил некой отметкой той неясной и противоречивой поры, когда человек и сам не знал, что ждёт его впереди, что готовит ему будущее. В этот день чествовали лимб. В современной же западной культуре о мёртвых вовсе забыли, а если и вспоминают, то без всякой ассоциации с печалью и потерей. В этот день тот, кто скорбит, не найдёт утешения. В конечном счёте наше общество способствовало тому, чтобы стереть из коллективного сознания всякую мысль о смерти. Мы делаем всё для развития молодёжи, совершенно забыв о старых и больных. Большинство из нас давно забыло древнюю традицию ставить гроб с на стол, а сама мысль о некой близости со смертью воспринимается теперь как странная готическая шутка. Хэллоуин в наши дни попросту отражает образ наших мыслей. Смерть — это покорное принятие участи тлена и разложения, в результате которых мы превращаемся в чудовищ. Но зима — это пора, когда смерть подходит совсем близко, когда холод достигает таких пределов, что, кажется, вот-вот захлестнет нас головой и утащит за собой, несмотря на все ухищрения и комфорт современной жизни. Тихими зимними вечерами, в тягучей тьме, мы вновь чувствуем незримое присутствие тех, кого потеряли. Это пара призраков. Их бледные очертания невидимы при солнечном свете, но зимой они проступают сквозь прозрачный воздух. «С приходом ночи Хэллоуина я сдаюсь». Берт отправляется калядовать со своим другом, а по возвращении их ждёт тыквенный суп с пальцами мертвеца, хот-доги с червяками из жареного лука и шоколадный пирог с зелёной глазурью. Они ловят яблоки в бочке в саду и разрисовывают лица. Выходят самые настоящие черепа с белыми щеками и чёрными глазницами. Спать он ложится довольный, слегка перевозбуждённый от игр и сладостей. Берт уже знает, каким будет его костюм в следующем году. Мне же кажется, будто бы я дала добро на акт восстания в самый разгар школьной вечеринки. И от этого приятно. В этот вечер я читаю несколько страниц любимейшей книги детства «Дети из Гринноу» Люси М. Бостон. Среди всей этой какофонии я вдруг понимаю, что мне нужна страшилка с привидениями, тихая, с тщательно проработанными деталями, вызывающая скорее двойственное ощущение, как всякий переходный период. Как и во многих романах середины века, действие этой книги начинается на пороге рождественских каникул. Мальчик Толли сидит в поезде. Он возвращается из закрытой школы в родительский дом. Его родители сейчас в Бирме. Поэтому он временно живёт у своей прапрабабушки Линнет Олдноу, женщины потрясающей доброты и очарования. Поначалу этот дом кажется толь ли одиноким, но вскоре он понимает, что в нём живут дети, с которыми можно поиграть, пусть даже изредка. Призраки прошлого Толли и Олдноу. Гринноу теперь кажется неким вневременным пространством, где сливаются в единой эпохи. Место – средоточия древних кельтов, куда с лёгкостью могут прийти из другого мира в наш. Вскоре Толли справляется с древними злыми духами с помощью других детей, а заодно выучивает их любимые песни и играет в их игрушки. Некоторые предметы в доме – маленькая эбонитовая мышка, пара фарфоровых собачек – олицетворяют коллективный творческий проект нескольких поколений детей, живших в Гринноу. «А мышка пищала у тебя под подушкой?» А фарфоровые собачки Лайли спрашивает миссис Олдноу, когда Толли просыпается в первое утро. Но больше всего при чтении «Детей из Гринноу» меня поразил отрывок в самом конце книги. Должно быть, своим детским взглядом я его и вовсе не заметила. В канун Рождества Толли и его прапрабабушка вместе наряжают ёлку, а потом слышат треск, с лестницы падает детская кроватка. Вскоре раздаётся женский голос, поющий колыбельную. «Люли-люли, моя крошка, баюшки, баю! Как нам быть, сестрицы, как уберечь эту славную малышку, для которой я пою? Баю-баю, люли-люли!» Толи спрашивает, кто это поёт и почему бабушка плачет. Та отвечает, что голос этот такой древний, что она и сама не знает, кому принадлежит. Он так прекрасен, но звучит уже столько лет, я и сама не знаю, почему в нём столько печали, но иногда слышу его. Не понимая, о чём это она, то ли подхватывает песню, а ребёнок, родившийся 400 лет назад, засыпает. Как вышло, что мы сумели сохранить всю боль от потери, печали и тоску в детских книгах, но забыли сочувствовать и сопереживать самим себе. Пусть призраки и в самом деле стали частью разношёрстной компании хэллоуинских страшилок, наша любовь к историям о них выдаёт гораздо более хрупкое желание оставить свой след в этой жизни, а не исчезнуть раз и навсегда. Вот почему мы так много говорим о собственном наследии для мира, большом или малом, представленном в денежном выражении или форме репутации, о чём-то, что не даст людям забыть о нас. И в то же время в историях о призраках прослеживается и ещё одна важная мысль. Мы надеемся, что смерть не обернётся для нас забвением, Надеемся, что мы, живые, не утратим смысла жизни, который на время теряем с уходом близких и родных. Моя бабушка умерла совершенно неожиданно, когда мне было семнадцать. Теперь я понимаю, что довольно странно говорить подобное о человеке, который задувал свечи на праздничном торте в честь своего 80-летнего юбилея на больничной койке. Но тогда это была моя первая встреча со смертью, и для меня она стала неожиданной. По собственной наивности я надеялась, что бабушка поправится и вернётся домой. Нас объединял общий интерес к историям о призраках, хотя теперь я понимаю, что по-настоящему страсть к ним проснулась во мне уже после её смерти. При всей своей прагматичности я понимала, что в вопросе о привидениях для меня не всё до конца ясно. Я была уверена, если кто и может явиться назов медиума во время спиритического сеанса, так это она, Словами не передать мое разочарование, когда бабушка так и не появилась у моей постели посреди ночи, излучая ауру умиротворения и утешения. С другой стороны, в этом-то и заключается горе, когда чувствуешь, что уже не сможешь в последний раз коснуться, поговорить и все уладить. Особенно остро я ощущала такое в первый год, хотя по-настоящему это чувство так меня и не отпустило. Есть вещи, которые мне хотелось бы сказать теперь, и которые я не думала, что могу сказать в 17 лет. То, что я знаю теперь и чего не знала тогда. Хэллоуин уже больше не день памяти, но он по-прежнему отражает наше желание и стремление хоть на миг переступить незримую черту. Это миг, когда стоишь между страхом и радостью, когда изо всех сил желаешь, чтобы невидимая завеса, разделяющая мир мёртвых и живых, хоть на миг приподнялась. Но самое главное это время, когда мы приглашаем зиму в наш дом, раскрываем двери навстречу тёмной поре, напоминая себе о том, что будущее наше покрыто мраком. Думаю, нам взрослым надо бы научиться отмечать этот момент, но не обязательно тиражировать новомодные традиции. Быть может, следует обратиться к обрядам Самайна, кострам, жертвоприношениям старым богам, гаданию и прорицанию. Может быть, тогда нам откроется портал в другой мир».